наше радио и «Квартеты» представляют Цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник» Конюх Федоров Путешествие 24 на одной ноге через Гренландию День 2 Мы находимся в Гренландии Это, как известно, самый большой в мире остров Ну, кроме Австралии, который вообще никакой не остров, а материк Ну и зачем это я сказал? А, раз-раз, ну да. раз, да Ага. Так вот, конюх собирается пересечь этот остров с юга на север. Э, стоп, конюх, я правильно понял, что вы, э, ну, так сказать... Э... Правильно, правильно, правильно Буду прыгать на одной ноге Вот, но почему? Потому что на двух ногах Гренландию каждый дурак пересечь может А я не каждый дурак То есть, э, дурак, конечно, но не каждый ну, что вы так про себя, какой же вы дурак? Ну а кто? Кто еще будет на одной ножке через Гренландию скакать? Только дурак Ну и Но я еще а, Простите, а, а зачем же вы тогда? Понимаешь, корреспондент, есть версия, что Гренландия это, ну, та самая Атлантида Нет, послушайте, она жутанула <рег> Правильно А что происходит с утопленником после того, как он утоп? Он переворачивается и всплывает да, тоже да, да. и Атлантида Перевернулась и всплыла Другой стороной, кверху <связь> Вот, все думают, что это Гренландия А это Атлантида Только перевернутая И как вы сможете это выяснить? Прыгает по ней на одной ноге <связь> Да никак <связь> Я и не собираюсь выяснять Зачем оно мне? А, а, простите, а в чем тогда смысл? А в том, что если окажется, что это так, то я буду первым человеком, который пересек Атлантиду на одной ноге. А если не так? Ну, тогда первым человеком, который пересек Гренландию. Остается так. Ерунда. Эх, пересечь. И как вы готовились? Хе. А ты посмотри сюда. Ой... Что с вашими ногами? У вас же одна раза в три толще другой Правильно, это же у меня рабочая Я ее качал а. Я бы даже сказал, ею качал И что, если просто качать ногой будут такие результаты? Будут, будут Если трактор привязать Покачай неделю ногой с привязанным к ней трактором А если она у тебя в первые же часы не оторвется То очень сильно накачается он же на полном ходу в поле рвется зараза на свободу так сказать а ты его назад так что думаю никак гренландию проскакать а как потом с разгону в канаду не уфигачить <связь> <А? связь> наше радио продолжит следить за путешествием конюка федорова слушайте нас завтра